Глава первая. Ранее. Утро не задалось с самого начала. Жуткий кошмар, который повторялся уже пятую ночь, вновь не дал выспаться, оставив меня в измотанном состоянии и в преотвратительнейшем настроении. От собственного крика я и проснулась. Сидела около часа в постели и смотрела в темноту окна, за которым шел ледяной дождь. Весь снег, что вчера выпал и спрятал под собой мерзкую грязь, растаял как и надежда на нормальную дорогу до лавки мяв проскрипел сонный котя возле кровати мелькнул черный хвост а затем показался и его недовольный владелец а ты почему не спишь пушистая голова скользнула под ладонь требуя ласки подхватив кота прижала к себе и тот довольно замурлыкал вновь этот сон он меня с ума сведет мяв подал голос кот будто спрашивая Давненько у меня завелась привычка общаться с Котей словно с человеком. Прекрасный слушатель, но не очень как собеседник, конечно. Да, опять он. все точно так же. Ночь, я одна на улице, кромешная темнота, которую разбавляет лишь блеклый свет полной луны. Жутко страшно, и я чувствую опасность. Знаю, что нужно где-то спрятаться и убежать из этого ужасного места, но не успеваю найти укрытие. Позади шорох, а затем черная фигура». Он стоит и не двигается, словно не живой, и лишь адским холодом веет от него. Я в немом ужасе замираю, боясь даже дышать. Секунда, другая. А затем он молниеносно срывается с места и бежит за мной. С его рук осыпаются ледяные искры, оставляя синее пламя на снегу. Мое сознание затопляет страх, и я обретаю способность двигаться. Бегу, не разбирая дороги, падаю, сдирая кожу с ладоней, но поднимаюсь и бегу снова, а он приближается. Я уже слышу его в нескольких шагах, и кажется, что моей шее касается его холодное дыхание. Страшно до безумия. Горло перехватило от воспоминания. Как же это жутко. А затем его рука впивается мне в плечо, и... Я просыпаюсь. Котя словно и вправду понимал меня. Вперил задумчивый взгляд, а затем, жалобно мяукнув, ткнулся головой в грудь. Пятая ночь. Да сколько можно-то уже? Настойки не помогают. Обереги тоже пользы так и не принесли. Что можно еще придумать? Мяв! Послужила мне ответом. Котя прижался сильнее и громче замурлыкал, пытаясь успокоить и отвлечь от ночного кошмара. Посидев так еще немного и погладив своего питомца, вновь посмотрела в окно, за которым появлялись новые краски. Пока еще едва различимые, но они только набирают свою силу. «Почти рассвет уже», — сказала я котику, продолжая водить ладонью по шелковистой шерсти домашней животинки. «Больше не усну». Тогда лучше более полезными вещами позаниматься, чем просто сидеть и глазеть на небо через окошко. Мяв! согласился со мной котя. Этот хитрюга явно намеревался отведать какой-нибудь вкусняшки, коль хозяйка не спит. Томить кота ожиданиями не стало. «Пошли на кухню», — отодвигая от себя питомца, сказала я. Менее чем через минуту мы оказались там и уже искали, чем бы нам себя порадовать. Пушистому достался кусок вяленого мяса и немного каши, что я вчера приготовила. А вот себе я заварила ароматный кофе и бодрящую настойку. Второе я выпила залпом, скривившись от кислого вкуса. Но это хорошая настоечка была, которая меня вручала регулярно. А вот горячим напитком я наслаждалась довольно долго и запивала им бутерброды, что сейчас себе сделала из серого хлеба, тонких кусочков буженины и таких же тонких ломтиков сыра. Вкусно и быстро. Набравшись сил за завтраком, я решила начать с гигиенических процедур а затем отправлюсь в свою маленькую лабораторию делать заготовки в лавку. Так я и сделала. Уже через полчаса стояла с еще мокрой головой в своей небольшой лаборатории и натягивала тонкие перчатки для работы. Кот устроился в углу на своем лежаке и довольно мурлыкая облизывал лапку, а затем ею проводил по своей маленькой голове. Умывался пушистый, в общем. Начнем с заготовки на стойке от кашля». Дала себе команду и развела огонь под котелком. В него налила родниковой воды и бросила коренье целебных трав внутрь. Через 10 минут туда отправился сок горных ягод, который делал вкус настойки более приятным. А когда закипела вода, то в котелке оказались сушёные травы грудного сбора и ягоды шиповника. Я принюхалась. Прекрасная заготовка вышла. Через несколько минут затушила огонь под раскаленным котелком и накрыла его, чтобы зелье доходило до нужной кондиции. Котя закончил умывание и вновь завалился спать. Только длинные усы подергивались в лучах утреннего солнца. Я посмотрела в большое окно моей лаборатории. За ним уже полностью посветлело, и только редкие тучи немного омрачали грядущий день. Утро набирало обороты, с улицы доносились голоса спешащих на работу и по другим делам ранних пташек. «Пора и мне собираться в лавку», посмотрев на часы, висящие на дальней стене, заметила я. «Котя, вставай!» Кот открыл один глаз и лениво зазевал. Затем открылся второй и Пушистый поднялся с лежанки. Медленной, тягучей походкой домашний питомец направился ко мне. Я же сгребла в сумку вчерашнюю заготовку, что приготовила и разлила по флаконам, и открыла дверь котейки. Пушистик первым делом направился на кухню допивать свое молоко, а я приводить себя в порядок и переодеваться. Такс, что мне сегодня надеть?» Перебирая пальцами вешалки, задала вопрос самой себе. Погода располагала к более теплым вещам, Например, рабочему платью из тонкой шерсти с воротом. Но так хотелось облачиться во что-то красивое, более утонченное. Руки сами так и тянулись к новому платью, недавно купленному в серебро. Самые элитные лавки с одеждой, которые доносят до нашего небольшого городка моду из столицы. Не совсем разумно, конечно, закупаться одеждой именно у них, но... Мне так хотелось выглядеть нормально и пользоваться качественными вещами, а не теми, что продавали в остальных лавках. Поэтому я так много и работала, часто даже ночами, жертвуя сном и отдыхом, чтобы хватало на содержание моего домика в презентабельном виде, на уход за садом, красивую одежду достойного качества, нормальную еду для нас с котейкой, новые артефакты и ингредиенты для работы в лавке, пожертвования приюту животных и пополнение копилочки. Последняя, в свою очередь, представляла собой скрытый в стене под окном схрон с небольшим деревянным ящиком, разрисованным ведьмовскими символами. В нем то я и копила свои золотые для расширения лавки и поездки в столицу на отдых. Также совсем понемногу откладывала на приобретение небольшого домика у теплого моря. Но на это мне еще довольно долго копить. А так хотелось бы иметь малюсенький уголочек в солнечном краю, где плещутся нежно-голубые волны и разливают ягодные напитки. Нам с котейкой бы понравилось. Этот домик можно сдавать отдыхающим и самим приезжать хотя бы на несколько недель в году. Тёплым, согревающим душу воспоминанием мне служила наша семейная поездка к морю. Точнее, одна из многих, но она была особенной. Ведь тогда мы в последний раз были все вместе. Мама гуляла по пляжу в небесно-голубом платье, что развивалось от каждого дуновения ветерка. Ее светлые волосы были собраны в длинную косу, но несколько локонов давно уже выбились и обрамляли красивое лицо. Она держала в руках бокал с соком местных ягод, А папа со счастливой улыбкой нес кувшин этого сока, чтобы долить маме в почти опустевший бокал. Он был рад этой поездке, ведь мы пропустили прошлое лето из-за его службы и давно уже не могли провести время всей семьей. Последние несколько лет у папы с моим старшим братом было напряженно на работе. Они сильно не рассказывали, но все знали, что в темных землях происходит что-то плохое. Я как-то проснулась ночью и пошла на кухню, чтобы попить воды — но приглушенные голоса, доносящиеся из зала, привлекли мое внимание. Тогда я и услышала разговор папы и мамы, который не давал мне спокойно спать еще очень долго. Отец рассказывал о новом открывшемся портале в болотных землях, из которого ползут разные отвратительные твари. Некоторых из них наши войска даже не видели, и в первом бою погибло много воинов из отряда. Лишь благодаря некромантам удалось сдержать монстров, чтобы они не расползлись дальше болот, а затем уже уничтожить, когда подоспело подкрепление. Однако портал не закрылся, из завидной регулярностью оттуда кто-то вылазил. Они были больше и быстрее обычных тварей, поэтому, чтобы справиться с ними, требовалось гораздо больше усилий. Я тогда очень этого испугалась, и каждый раз, провожая папу и старшего брата на службу, чуть ли не плакала, а ночами подолгу не могла уснуть, переживая за родных. Я посмотрела на Айрона. Мой старший брат сидел рядом, прикрыв глаза и подставив лицо теплым лучам летнего солнца. Его темные волосы, точь в точь, как у папы, были смешно взлохмачены и торчали в разные стороны после нашей с ним шуточной драки. Широкая, наполовину расстёгнутая рубашка открывала накачанные плечи и вздымающуюся твердую грудь. На брата засматривались мимо проходящие дамы, но ему было все равно. Его сейчас волновал только отдых и еда. Он был вечно голоден. В любое время дня и ночи готов был съесть целого кабана. Меня эти мысли улыбнули, и я упала обратно на песок, наслаждаясь морским бризом. Эта поездка была последней. В тот счастливый короткий отпуск мы были вместе, и все были живы. Немного позже погибли наши с братом родители. Несчастный случай, который унес много жизней. Большой мост, что вел в столицу через реку, рухнул, унося с собой несколько десятков путников. Позже брат через свои каналы узнал, что это было не случайно. В те несколько месяцев погибло много военачальников императорских войск. И все было так случайно. Кто-то попал в аварию, кого-то убил ночной вор, залезший в дом с целью ограбления. Кто-то отравился зельем, купленным у ведьм, не получивших разрешения на зелье варенье. Кому-то не посчастливилось оказаться под каменным завалом и еще куча подобных случаев. Многие смерти были сомнительны и вызывали огромное количество вопросов. А самое главное то, с какой скоростью погибали именно военачальники, и в первую очередь те, кто имел большой военный опыт и железную репутацию, как и наш папа. Мы с братом долго не могли прийти в себя, а затем... затем погиб мой брат. Точнее, сначала его объявили без вести пропавшим, а после того, как все поиски не увенчались успехом, то уже и погибшим. Это произошло на тех темных землях, когда нес свою службу Айрон. Военные решили, что моему брату не посчастливилось попасть в лапы чудовищ из бездны, с которыми и сражался отряд Айрона. Горькие, выжигающие душу слезы полились по моим щекам. Прошло уже почти два года, а боль от потери родных так и не утихала. Котя прижался к ноге в попытке немного подбодрить свою хозяйку, но это не помогало. Это там, за дверью своего дома, я была жесткой, стойкой и выносливой. А здесь, под крышей своего домика, я могла дать слабину и выплакать всю скорбь. После потери брата большую часть денег, что достались мне в наследство, я потратила на его поиски. Не могла поверить в то, что Айрона больше нет, что его забрали эти чудовища из бездны. Все золотые я отдала отряду, долго искавшему брата, после того, как его объявили погибшим. Однако и они ничего не нашли. Затем я продала наш большой дом и купила себе домик поменьше — Остальное ушло на лавку и приобретение всего к ней необходимого. Благо, что я успела окончить академию и получить разрешение на зелье варенье. Вот теперь этим и зарабатываю себе и Коти на жизнь. «Ладно, хватит лить слезы, строго сказала я самой себе. «Пора уже лавку идти открывать». Мяв! согласился со мной пушистый, так и продолжая заботливо прижиматься к ноге. Я собрала себя по кусочкам и отправилась переодеваться в то самое платье, на которое положила глаз.